Глава вторая Сидя в машине, Аннеку смотрела на проплывающие мимо улицы города, который ей, если честно, не нравился. Она даже толком не могла слов подобрать, почему именно. Вот просто не нравился, и всё. «Как думаешь», — произнесла она, — «это правда был знак свыше?» Сидящий рядом брат точно так же задумчиво смотрел в свое окно. «Процентов тридцать, что это так», — откликнулся он, даже не обернувшись. Анеку знала своего брата, знала о техническом складе его ума и довольно материалистичном взгляде на жизнь, так что из его уст тридцать процентов звучало как «очень много». Но не соглашаться же с ним так просто. «Тридцать — это мало», — сказала она. «Это все же Аматеру?» — богиня вполне могла отметить его. «Так я и не спорю», — ответил Райдон и повернулся к ней. «Могла. Но, скорее всего, это просто случайность. Вот с чего бы ей размениваться на такую мелочь, как луч света из-за облаков? Син грамотно этим воспользовался, но, думаю, он и сам считает это совпадением». «Ну, не знаю, не знаю», — протянула Анеку. Его слова до мурашек пробирали. «Даже меня, что уж там говорить о простых людях? А Он ведь явно не кричал, а его слова слышали все. Чётко и ясно. — Акустика там отличная, вот и всё, — дёрнул плечом её брат. — Что ж ты такой неверующий, — то вздохнула она. — Я материалист, сестрёнка, — усмехнулся Райдон. — Сомневаюсь, что богам есть до нас дело, даже до Аматеру. А уж светить фонариком со своих небес и вовсе как-то мелковато. — Не нам решать, что для богов мелковато, а что нет, — нахмурилась она. «Да-да, как скажешь», — отмахнулся он. Тон брата анеко конечно, не понравился, но и педалировать тему она не хотела. К тому же у нее не было доводов, чтобы его переубедить, так пусть он оставит себе последнее слово, а она будет умнее и промолчит. Однако долго молчать было скучно. «Кстати, видел, как Норику резко отвернулась от Сина, когда ему дарила цветок та девочка?» — спросила она. «И что?» — посмотрел на нее Райдон. — Да так, странно, — пожала она плечами. — Как будто взревновала. — Не говори ерунды, — чуть приподнял он брови. — Ты сама-то в это веришь? — А о чем еще было думать? — ответила Анеку вопросом на вопрос. — Ей явно не понравилось происходящее. — Похоже, она та еще единоличница. — ах она терпится с ней Синзи. — Чушь, — ответил Райдон. Что у вас, девчонок, в голове не знаете вы сами. Так что о причинах гадать можно вечно. — Зато мы все знаем о вас, парнях, — хмыкнула она, философ фигов. — Вот и оставайтесь с этим заблуждением, — улыбнулся Рэй. — Нам, парням, так проще будет, всезнающие вы наши. Мизуки пребывала в приподнятом настроении, скорее даже в хорошем. Шина не знала с чего, но даже не будь та ее сестрой, покачивание из стороны в сторону головы, будто рыжая что-то там про себя напевала, говорили сами за себя. Но так как Шина была ее сестрой, она знала, что Мизуки и сама могла не догадываться, от чего ей так весело. Рыжая малышка большую часть жизни прожила не в самой позитивной обстановке и всегда старалась видеть хорошее даже там, где другие просто пожали бы плечами. Можно сказать, искусственно поднимала себе настроение. А по-настоящему расслаблялась Мизуки только с семьей. И с Синзи. Непонятно, чем он вызвал у нее такое доверие чуть ли не с первого дня их знакомства, но факт есть факт. Даже ей, Шине, пришлось приложить немало сил, чтобы расположить к себе маленький рыжий комочек отчуждения. И еще не один год потребовался на то, чтобы начать распознавать, когда она серьезна, а когда нет. когда она улыбается искренне, а когда просто играет роль. А вот Синзик словно на это потребовалось около полугода. Тогда она этого не понимала, но если оглянуться назад, все становится очевидным. «Хей!» — толкнула ее причем Мизуки. «Ты чего такая задумчивая? а Синзе думаешь?» «Ну да. Сеструшина знает хорошо, однако верно и обратное». Ты когда-нибудь задумывалась, что Син за все эти годы, сколько мы его знаем, так и не изменился, — спросила Шина. Хотя нет, лет восемь он все-таки другой был, но я те времена плохо уже помню. Хм, — подняла Мизуки глаза к потолку и постучала пальцем по подбородку. Ну да, пожалуй, так и есть. И что с того? Да ничего, — пожала плечами Шина. Просто странно, что он... Даже не знаю, как сказать. — Что сейчас взрослый, что в десять таким же был, — помогла ей Мизуки. — Ну да, как-то так, — согласилась Шина. — Думаю, это из-за того, что у него родители резко исчезли, — пожала Мизуки плечами. — Как приспособился, так и живет. — Я бы сказала, рано повзрослел, чуть поправила ее Шина. — Можно и так, — улыбнулась Мизуки. — Но слово «приспособился» мне нравится больше. — Круто же звучит. особенно применительно к десятилетнему малышу. Я, — помолчала Шина, — я тебя порой все-таки не понимаю. — О, да, я такая, — вздернула Мизуки нос. — Рыжая и Великая одновременно. — Скажи мне, Рыжая и Великая, — начала Шина, «Можно — можно безы прервала ее Мизуки. Великая Рыжая, — произнесла с улыбкой Шина. — Скажи мне, что ты думаешь о том, что произошло в храме? «Хм...» — Мизуки вновь показательно задумалась. «Скорее всего, Ама-Тарасу Ками-Сама, как любая женщина, одолеваемая любопытством, решила посмотреть, что там творится, а Синзи удачно попал в фокус ее внимания и воспользовался ситуацией». Мизуки опять смогла ее удивить. Честно говоря, у самой Шины было две теории — Синзи просто повезло с облаками или его действительно благословила богиня. Но чтобы и богиня, и повезло?» «Интересная теория», — проговорила Шина медленно. а «Атош!» — расплылась в улыбке мизуки «Я еще и не такое могу». «Кстати», — вспомнила Шина интересный момент, произошедший не так давно. «Насчет теорий. Как думаешь, почему на недавнем приеме папа вышел после разговора с Сином такой довольный? О чем они там могли договариваться?» «И правда?» «Как-то я об этом не задумывалась», — произнесла Мизуки и сосредоточилась. «Даже не знаю, Шитян, слишком много вариантов. Но вот Синзи после того разговора таким довольным не был». «Не, не то», — покачала головой Шина. «Ты ж его знаешь, если бы отец его в чем-то обыграл, Син точно ходил бы раздраженным». «Ага», — согласилась Мизуки, — «бурчал бы на всех». «Знаешь, мне кажется, что их серьезный разговор не окончен. Просто папка знает его не хуже нас». «Думаешь, — подхватила Шина, — что они что-то обсуждали, не договорились, но Синзи был в целом не против, и папа это понял?» «В целом, да», — согласилась Мизуки. «Скорее всего, рассчитывает его додавить в скором времени». «Интересно-то как», — пробормотала Шина. «О чем же они там болтали?» — о, -о, о! — о произнесла Мизуки, расширив глаза. — Может, тебя сосватать решили? — Ага. — Как же! — усмехнулась Шина. — Не будь такой романтичной дурехой. — Кто ж меня выпустит из клана? Тогда уж скорее тебя сватали. — Да нет! — махнулась Мизуки. — Быть не может. — Это почему? — удивилась Шина. — Потому что я последний носитель комонтоку Докья, как маленькая объяснила Мизуки. — Я как ты, только немного иначе. — Ерунда, — произнесла неуверенно Шина. — Клана без твоего камон неплохо проживет, а папа наверняка хотел бы, чтобы ты плюс приданная прервала ее Мизуки. Оно тоже не может быть маленьким. Так что мы с тобой в пролете. И нас отдать, и еще приданным доплатить? Не, никто нас из клана не выпустит. Резонно вздохнула Шина. — Хотя мне-то что. Он всегда был мне как брат. — Чего я вообще не понимаю, — покачала головой Мизуки. Синдзи же классный! Ты его сама-то своим мужем можешь представить? — усмехнулась Шина. Ну, — задумалась Мизуки, — если вот прям всерьез и мужем, пожалуй, что и нет. Но я, в общем-то, и не против в целом. Это определенно будет забавно, — добавила она возбужденно, а через секунду тяжко вздохнула. Жаль, что этого не случится. На это Шина пожала плечами. В целом, как выразилась мизуки, и Шина будет не против. Уж лучше Синзи, чем Мори Сашеву. Хотя она и к последнему отвращения не испытывает. Глянув на сестру, Шина для себя отметила, что мизуки все-таки немного лукавит. Перебраться под крыло Синзи для нее будет непросто, забавно. Как ни крути, а в клане ее не любят. «Давай не будем гадать, а просто спросим у папы», — предложила она. «А давай», — потерла Мизуки ладошками. «А операцию мы назовем «Великое выуживание ответов». Тори Мазу ехала в машине к Было немного обидно, что посадили ее сюда по остаточному принципу. Просто больше не с кем было. Но чтобы не чувствовала себя обделенной, вроде как все едут в компании, а она одна». чтобы их всех, уж лучше одной. Казуки не отличался разговорчивостью и обладал просто-таки титановыми нервами. Вывести его из себя было крайне трудно и дело даже не в злости, его и смутить-то было нереально. Просто человек-гранит какой-то. Не в плане эмоций, а в плане самоконтроля. Выудить из него что-то интересное было очень сложно. А уж пытаться манипулировать... Впрочем, стоит быть честной с собой, манипуляторша из нее не очень. Но она научится — Обязательно. — Скажи, Казуки-сан, ты часто здесь бываешь? — спросила она, просто чтобы начать разговор. — Часто, — вздохнул он. — Пока Синзи-сан воевал в Малайзии, всеми делами, связанными с Токусимой, занимался я. — Не знаю, как теперь будет, но вряд ли что-то изменится. У Синзи-сана и без того полно забот. — И как тебе здесь? — продолжала она спрашивать. — Обычно, — пожал он плечами. — Разве что спокойнее, чем в Токио. Я даже не против здесь жить, но если Синдзи-сану нравится столица, то и мне там неплохо. «Мне тоже здесь нравится», — произнесла она, посмотрев в окно машины. «Ты правильно сказал. Здесь спокойно». На самом деле, ей было плевать на город. Слишком мало она здесь пробыла и слишком мало видела, чтобы составить хоть какое-то впечатление о нем. Впрочем, Токио ей однозначно нравился больше». И уж точно она не ощущала себя здесь спокойно, но это можно было понять. Рядом с этой норику ее бесило очень многое. «Это хороший город», — кивнул Казуки. «Не расскажешь, как ты познакомился с Синдзи?» — кинула она пробный шар. Не то чтобы ей было интересно, но история наверняка довольно личная. Во всяком случае, на такой же вопрос, заданный анеко та отшутилась и ничего толком не рассказала. Сейчас же, одарив ее нечитаемым взглядом и пожав плечами, Казуки произнес. «Я пытался его ограбить». Туримазу моргнула. «Что ты сделал?» — переспросила она. «Пытался его ограбить», — повторил он. «Естественно, ничего не получилось. За это я получил подзатыльник и пинок по заднице. Так и познакомились». «Довольно необычное знакомство», — произнесла она медленно. «А что потом? Вы ведь не сразу подружились?» «А мы и не подружились», — ответил Казуки. «Я его руки, проводник его воли, а он свет, освещающий мой путь». «Мне не нужна его дружба. Мне нужен его приказ», — закончил он жестко. П «Понятно», — стушевалась Туримазу. «Она знала, что парень превозносит синзи». но как-то не ожидала, что все настолько серьезно. Что их Санеку, да и остальных ребят шутки, настолько не шутки. «Я знаю, Турима Зусан, что господин вам нравится», — произнес он. «Но не пытайтесь сблизиться с ним через меня. Не выйдет. Это только его выбор. Я не просто не стану вам помогать, у меня и не получится это сделать. Но одну подсказку я вам дам, всего одну». «Господин добрый!» Как бы он ни пытался эту доброту в себе задавить. «Я... я поняла. Спасибо, Казуки!» — кивнула она. На деле же Торимазу ничего не поняла. Но запомнила. Если потребуется, она десять тысяч раз прокрутит в голове этот разговор и найдет ответ. Позже. Сейчас же надо сменить тему на что-нибудь другое, что-нибудь нейтральное. Парень сейчас чересчур серьезен, а такой козуке ей никогда не нравился. Слишком опасен. «Слушай», — спросил Мамио, — «как думаешь, это правда была богиня?» Сидящий рядом Тейджа усмехнулся. «А нам-то какая разница? Сам подумай, богиня это или нет. Для нас с тобой ничего не изменится». — Так-то да, просто интересно, — произнес неуверенно Мамио. — Кому как, — дернул плечом Тейджо. — Мне вот пофигу. — Но если тебе интересно мое мнение, то это просто случайность. Для богини такое все же мелковато. А пара сотен человек в храме посчитали, иначе заметил Мамио. — Просто они тут все... — запнулся Тейджо. И замолчал. Подобрать слова вот так с ходу он не смог. — Что? — Спросил маме, о котором надоело ждать продолжения фразы. «Не знаю, как сказать», — вздохнул Тейжо. «Вроде и не фанатики. Любовь тоже выглядит иначе. Уважение? Слишком слабо для уважения. Аматеру в Токусиме неоспоримые константы величия. Их величие. Уважение, где-то даже преклонение, гордость. И это аристократы. Что там у простолюдинов, я даже представлять боюсь». «Так что местные, у них нет сомнений. Единственный луч, пробившийся сквозь облака, упал на Аматеру? Все, отмечен богиней. Просто потому, что иначе и быть не может. Понимаешь?» — поймал он взгляд Мамио. «Как по мне, это для них просто обыденность. Не уверен, что там в храме кто-то удивлен был. Для них все так и должно быть». «По твоим словам, они все же фанатики», — произнес Мамио со скепсисом в голосе. «Да нет же», — поморщился Тейджо. «Фанатик — это наш Казуки, Аматеру для местных...» «Ну вот, например, у тебя есть сомнения, что император занимает свое место по праву?» э -э, смешался Мамио. «Нет, конечно». «Так же и тут», — кивнул Тейджо. «Аматеру для местных равно...» «Дальше идет длинный список того, чем токусимцы их считают. В том числе величие, сила, защита. Выбирай сам. А самое главное, как по мне, что это их Аматеру». «Они часть этого величия. Пусть и совсем немного, но часть...» «Бесит меня этот город». «Да ладно тебе», — сказал Мамио успокаивающе. «Город как город. На Токио тени императора, здесь Аматеру. Какая тебе разница?» Погорячился, признаю, усмехнулся Тейджо. «Токусима мне просто не нравится». «Но с Токио ты не прав. Тень императора над всей страной, и это нормально. Это император. но аматеру При всем моем к ним уважении, не императорский род. А для токусимцев даже император лишь на втором месте, понимаешь? Здесь у тебя нет шансов даже вторым стать. Пусть даже я не стремлюсь сравняться с Аматерой, но я ваке ваке демона их задери, а не друг Аматеру. То есть, понятно, и друг тоже, но... А, ладно, думаю, ты меня понял, бросил он и замолк. Немного подумав, он вновь заговорил. «Добавлю еще кое-что». на приеме у мэра меня приняли очень хорошо. Но не потому, что мой род старый, сильный или, например, влиятельный, а потому, что я пришел с Синзи. Это, знаешь ли, неприятно, когда какой-то жалкий трехсотлетний род уважает тебя не за то, что ты в равной степени можешь их как в порошок стереть, так и очень сильно помочь, не за то, что ты прожил хренову тучу столетий, а за то, что ты вот ведь Да у нас семья слуг есть, которые существуют дольше, чем эти ничтожества! К демонам мне их уважение!» «Мне тебя, наверное, не понять», — отвернулся к своему окну Мамио. «Я просто рад, что у меня есть друзья, а на мнение остальных мне как-то плевать». Глядя в окно на проносящиеся мимо улицы, Мамио не видел, как Тейджу с улыбкой покачал головой. Зато услышал его слова. «Не удивлен. После того, как ты обмочил полицейского, Тебе вообще на все должно быть плевать». На это Мамио вздохнул и уперся лбом в стекло. Смотреть на Тейджу в тот момент он не собирался, иначе тот заметит, как пылают его щеки, и продолжит издеваться. «Вы мне это вечно припоминать будете?» — спросил он. «Всю оставшуюся жизнь», — ответил весело Тейджу. «Я тебе больше скажу. Чем старше ты становишься, тем забавнее выглядит тот случай. Поверь». «Когда ты станешь главой рода, мы обязательно вспомним о нем еще раз». «Дерьмище!» — прошептал Мамео. В конце дня после души Норико сидела у себя в комнате за макияжным столиком. Поставив на него локти и запустив пальцы в волосы, она смотрела на свое отражение в зеркале и думала. А подумать ей было над чем. И основной вопрос звучал просто. Что теперь делать? Первым паровым было все рассказать деду, однако... Она никогда не была против Аматеру Синзи, как и против их женитьбы. Да, ей хотелось от будущего мужа большей силы, но кто не хочет всего и побольше? Сам факт, что она хотела всего лишь этого, уже о многом говорит. Он, Аматеру, богат, достаточно влиятелен, не дурак, не урод, идеальная пара. Получше найти можно, лично для нее получше. Те же Тайра, там у молодежи силы все в порядке. Не гений, но и не патриарх. С другой стороны, кто вообще может похвастаться, что ее муж патриарх? Нет, не так. Что ее муж патриарх и аматеру одновременно. Да никто. Она будет самой знаменитой женщиной в стране. Чего же еще желать? Разве что личной силы будущему мужу. В общем, Норико никогда не была против такой пары, и если она не сделает какую-нибудь глупость, то точно станет его женой. Тем не менее, бывает всякое. Нельзя говорить, что они стопроцентно поженятся. Норико осознавала свои слабости и принимала в расчет, что может взбрыкнуть и сотворить какую-нибудь дичь. Как, например, пару лет назад, когда она поиздевалась на Тайра Наоки, да еще с дуру и подруг к этому делу подтянула. Но то, что спускают с рук Гангоку, штатным стервам страны, того не спустили с рук ей. Сначала Тайра свели на нет переговоры о женитьбе, а потом, когда отец узнал о причинах этого... Ох, и орал же он! Даже дед не стал в это вмешиваться. Она даже думала, что в тот раз дойдет до порки. Но Рико не была дурой и умела признавать ошибки, так что извинялась вполне искренне. А потом появился аматеру Синзи. И да. Мелькали у нее в голове мысли о том, что Тайра Наоки был бы лучшим кандидатом. Или, например, случай с Накатоми Саюри. Милая, простоватая, неуклюжая. Ага. Стерва она, та еще. Они почти три года воевали друг с другом, а причиной стало... Демоны, да, она уже и не помнит причину, но инициатором войны стала именно Норико. Что уж она там сделала, неважно, главное в том, что могла бы и не делать, потерпеть, ну или проигнорировать эту дрянь, но нет. Остается надеяться, что она доставила противнице не меньше проблем, чем было у нее самой. Стоил ли тот конфликт тех проблем, что он принес? Однозначно нет. А ведь был еще и Аматеру Синзи, вроде простоватый малый, которым легко управлять. Только вот почему-то не получается. Себе на уме, мальчишка. Мизуки говорила, что пока они не подружатся, пока она не войдет в его ближний круг, для Аматеру на первом месте будет выгода. То есть, если ему кто-то предложит больше, чем Кагу Цутивару, что вряд ли, он того и выберет. Ну, или ту, если говорить о женитьбе. И вроде первую жену выбирает родня, вроде не сможет он надавить на саму Атарашеки-сан, но, тем не менее, он глава рода. А вдруг? Да и если не получится убедить Атарашеки-сан, то можно и самому действовать. Разорвать помолвку не так уж и трудно. Она же сама тому пример. То есть шанс на то, что никакой свадьбы не будет, есть. И не сказать, чтобы маленький, но пока что все идет нормально, и они скорее поженятся, чем нет. И вот в такой напряженный, как она теперь понимает, момент, случилось это. И что ей делать? Поначалу, когда она увидела полупрозрачные уши у той девчонки, что дарила Синдзе цветок, они ввергли ее в шок. Она даже не сразу поняла, что это их родовой дар от прародителя. Ей казалось, что эти уши видят все. И лишь спустя пару секунд Норику осознала, что происходит, после чего резко отвернулась. Это было страшно. Она не настолько хорошо разбиралась в животных, чтобы определить, чьи это уши — китсуны или инугами, но точно не кошачьи. Да и у тануки они должны быть более округлыми, тут явно что-то псовое. И ладно, если инугами, псы-оборотни недостаточно благородны, а вот китсуны вполне способны на эмоциях и печень выгрызть, прокрасться в дом и... Но это первые мысли. Чуть позже, когда Норико более-менее успокоилась, она поняла, что это всего лишь страхи. Ушедших не видели столетиями, и в свете случившегося понятно, что они скрываются. И ради нее они не станут рисковать раскрытием. В конце концов, у Аматеру, которым они благоволят, и до нее было полно жен со стороны. Но что-то она не помнит, чтобы они умирали странной смертью. К тому же китсуны не умеют становиться полностью невидимыми, так что для них пробраться в дом — это из разряда фантастики. Успокоив себя этими мыслями, она весь оставшийся день грезила тем, что все расскажет деду с отцом и какие у них будут лица от услышанного. И лишь вечером после шествия и фейерверков по пути в поместье Аматеру она призадумалась, а стоит ли рассказывать. Если бы не приближающаяся свадьба однозначно стоит, только вот свадьба-то в планах. Она невеста Аматеру, будущая жена. Скоро она сама сменит фамилию на Аматеру. И тогда получится, что Кагу Цутивару будут знать секрет, который лучше сохранить в семье. Непорядок. С другой стороны, свадьбы может и не быть, да и про секрет она узнала все-таки, будучи Кагу Цутивару, а не Аматеру. Промолчать? «Рассказать? Подождать до свадьбы или расторжения помолвки? Или рассказать, но уже синзи «Хотя нет, обойдется. Пусть сначала в жены возьмет. Тогда деду рассказать. По секрету, только между ними. Бред. Не станет дед молчать о таком. А даже если и станет, что толку?» Использовать информацию это ему не помешает, что может столкнуть его с Самотеру, если она выйдет замуж и расскажет уже все Синзи. — А если не будет свадьбы? а прорычала Норико, опустив голову и взлохматив волосы. — Ну и что, демоны, подери ей теперь делать! Посмотрев в зеркало, Норико скривилась. — Что бы там ни произошло, это не повод устраивать на голове чье-то гнездо. Благовоспитанная девушка всегда выглядит идеально, либо идет по пути к этому идеалу. Так что прочь лишние мысли, сначала разберемся с волосами. Нет, ну серьезно, что делать-то? Славно погуляли. И на огромной платформе со статуей Аматерасу, которая возглавляла праздничное шествие, покатались. И на фейерверке посмотрели. И даже стали свидетелями профессионализма полицейские, которые практически у нас на глазах поймали пару человек и уволокли в темный переулок. Видимо, с той стороны у них машина стояла. Вообще, с организованной преступностью в Токусиме все плохо. Для преступников плохо. Я не просто так говорил начальнику, что его уход – это потеря. Полиция здесь реально хороша. Как рассказывала Акеми, Гара-Гара-Хеби в Токусиме очень неуютно. Вне зависимости от того, какая преступная гильдия приходила в город, их быстро вычисляли, как и их незаконные делишки, после чего законно, кое-где и не очень, кстати, выдавливали из города. Так что гильдии здесь есть, но вот работать они стараются исключительно легально. К сожалению, преступность одними лишь гильдиями гара гара не ограничивалась, и проблем в городе хватало, впрочем, как и в любом другом городе. О том луче света в храме я с друзьями не говорил. Сами они не спрашивали, а лезть к ним с этим вопросом. «Эй, давайте обсудим, какой я крутой». «Нет, не хочу». «Кому надо, сам спросит Тем более, что мне и говорить нечего, просто воспользовался ситуацией, они поди и сами это понимают». Домой мы отчалили тем же вечером, поскольку в понедельник друзьям в школу. Или в университет, хотя там с прогулами попроще. В аэропорт, понятное дело, не прямо с праздника поехали. Сначала заехали домой, где привели себя в порядок и поужинали. И, кстати, почему только друзьям? Мне тоже в школу идти надо, разве что в отличие от ребят и девчат, я не так сильно устаю, и мне на отдых меньше времени нужно. Так что меня совершенно не напрягало, что домой я вернулся поздно вечером, почти ночью. Правда, я еще Норику провожал, в то время как остальные сразу по домам поехали. Я же, вернувшись домой, первым делом зашел в свой кабинет и положил бережно сохраненный цветок на одну из полок шкафа. Надо будет узнать, что это, точно не ромашка, хоть и похож по форме. На следующее утро по интернету разошлась фотография, где я стою в луче солнца. И главное, удачная такая, контрастная. Я даже заподозрил, что картинка обработана. На фотографии я стоял чуть справа, то есть снимали из той части толпы, что находилась слева, если смотреть от входа. Хмурый день, солнечное пятно, и в центре я с убранными в рукава кимоно руками. — Даже в кромешной тьме его свет найдет к нам дорогу, — процитировала Атарашики, после чего, явно сдерживая улыбку, глянула на меня. — Может, нам храм в твою честь поставить? Такусимцы явно повернуты, — покачал я головой, — не обращая внимания на ее подколку. — Синдзи сама а? Звучит же! — не отставала она. Я поморщился. — Атарашики, — произнес я, немного недовольно. ты в курсе, кто такие патриархи? А кто такие боги? Веселое выражение лица Атарашики сменилось на удивленное. — Серьезные ты вопросы задаешь, — сказала она. — Но ответ на него есть только философский, во всяком случае, про богов. На это я хмыкнул. «Стражи внутренних границ, вот кто такие боги!» — произнес я. «Ни больше, ни меньше. Тут нет никакой философии. Они рабы своего мира». «Это ты где о таком прочитал?» — спросила она медленно. «Мне об этом рассказали», — ответил я со вздохом. И ты все равно не поверишь, кто именно. Просто уясни. Боги крайне ограничены в своих действиях, в отличие от людей. А патриархи — это именно люди. И мне не нравятся такие шутки». А Тарашики молчала, продолжая удивленно смотреть на меня. «И все-таки, кто тебе такое рассказал?» — спросила она. Подозреваю, из-за обычного любопытства. «Рассказал...» Блин, она меня точно сумасшедшим посчитает. Тот, кто создавал этих богов. «В смысле?» — не поняла она. «В прямом», — произнес я. «Но это между нами. Я сам многое не понимаю, но боги — это людское обозначение этих существ, а по факту это стражи, внутренних и внешних границ мира». На этот раз Атарашики молчала дольше. А этот... «Создатель богов часом не просил тебя что-нибудь сделать?» — спросила она осторожно. «И как часто вы с ним... видитесь?» «Ну, точно, за психа приняла. Впрочем, я ее понять могу. Я тебе об этом рассказал только потому, что ты, выразимся так, своя», — произнес я. «Просто мне не нравятся твои шутки про мое обожествление. И да, просил, но это уже тебя не касается». Да и этого мира не касается. Виделся я с ним один раз, и больше это не повторится. И, немного помявшись, добавил. По техническим причинам. У меня просто нет возможности связаться с ним еще раз. «Понятно, понятно», — покивала она медленно. «И все-таки... О чем он тебя просил?» «Отарашеки», — покачал ей головой. «Не лезло бы ты в эти дела». «Кстати...» Решил я немного слукавить. «Как думаешь, моя сила — это норма?» На мой вопрос о от Тарашике отреагировала не сразу. Видимо, не поняла поначалу, к чему я веду. Но через три секунды ее глаза стали медленно расширяться. «Хочешь сказать...» — произнесла она тихо. «Так твоя сила... Это он тебя...» Он просто рассказал, как мне стать сильнее, пожал я плечами, в общем-то и не соврав ни в чем. Моя сила — только мое достижение. «Великие супруги!» — практически прошептала Атарашики. «Ну, как-то так», — пожал я плечами. Потерев переносицу пальцами обеих рук, Атарашики произнесла. «Ты Аматеру!» Причем утвердительно, а не вопросительно. «Так и есть», — подтвердил я. «И ты просто обязан рассказать. Ну или оставить Роду записи со своим рассказом», — продолжала она, глядя мне в глаза. «Информация — это сила, и мы должны ею владеть». «Может быть, когда-нибудь», — начал я. «Синзи! Род должен обладать этой информацией», — прервала она меня. «Обещай, что займешься этим». «Может, и займусь», — отмахнулся я. «Синдзи!» — произнесла она строго. «Да, демона тебя подери!» «Ты вообще не забыл от кого обещание требуешь?» — возмутился я. «А, ну да, кажется, даже немного успокоилась от Рашики. Ты же не можешь слово нарушить. Тем более...» — на этот раз прервал ее я. «Ты вообще в курсе, как на эти знания отреагируют боги?» «А что?» — нахмурилась она. «Это может стать проблемой?» «Да я без понятия», — ответил я. «Но нафига рисковать?» «Эти типы привыкли считать себя...» — запнулся я, после чего поднял руку и покрутил кистью. «Высшими существами. А тут кто-то будет знать, что они всего лишь охранники. Но это еще ладно. Ты просишь меня озвучить, ну или записать то, о чем даже представления не имеешь. И никто из нас не в курсе, как на это знание отреагируют эти». — указал я на потолок. — Успокойся. Я аматеру. Глава аматеру. Моя задача — заботиться о роде, и будь уверена, я об этом не забываю. Выслушав мой спич, Атарашики вздохнула и произнесла. — Извини. Ты прав. Тебе лучше знать, что делать в этой ситуации. После чего на мгновение, закусив нижнюю губу, продолжила. — Ладно. — Об этом потом. Как-нибудь. А сейчас тебе пора в школу. Ну да, протянул я устала школа Спасибо тебе за это. Не за что, хмыкнула она. Кто ж, как не я, позаботится о главе рода? Возможно, аристократам в Токио плевать на то, что произошло в Токусиме. Возможно, плевать их детям. Возможно, они просто пропустили новость или еще по какой причине... Но в школе никто ни слова о произошедшем не сказал. Ни одного вопроса, ни шутки, ни намека, ничего. Естественно, был этому рад, мне совершенно не хотелось отшучиваться или кому-то что-то объяснять. В целом, школьники больше обсуждали идущие тесты и турнир, чем меня. Сегодня у нас тоже тест, на этот раз по физике, и лично для меня он сложным не был. Кто бы там что ни думал, время на учебу я всегда выделял, даже в Малайзии, так что не волновался о будущих результатах. Мизуки, понятное дело, тоже не волновалась. Не с ее оценками париться по такому поводу. А вот парни мучились. Мамио вообще пребывал в тихой панике. Он и так всегда был в лучшем случае в середине. А в этом году еще и тренировкам много времени уделял, отрывая время от учебы и, надеясь, не ударить в грязь лицом на турнире. В принципе, у остальных парней была примерно такая же ситуация. Подготовка к будущему турниру съедала много времени. В предыдущие годы оценки их не беспокоили так сильно, да и не такие уж и плохие они у них, а в этом у нас выпуск, и всем хотелось показать лучший результат. Хотя, возможно, хотелось не им, а их родне. Так что на обеде все были нервными, а Мамио вот так и вовсе сидел с учебником по физике. «Может, вам помочь?» — с жалостью в голосе спросила Мизуки. «Соберемся где-нибудь, и я вас поднатаскаю». «Извини, Мизуки, Тян», — вздохнул Райдон. «Но у меня просто нет на это времени». «Да у нас и так репетиторы есть», — произнес маме, ужуя и читая учебник одновременно. «А у кого-то их даже несколько», — мрачно добавил Кен. «Мне вообще на место в рейтинге плевать», — сказал Тейджу. «Если б не матери». «Ну, как я и говорил». «Которые надавили на отца», — вставил Райдон, — «чтобы капать на мозги вместе». «В общем, со стимулами у нас все в порядке», — закончил Кен со вздохом, после чего посмотрел на меня и вновь вздохнул. «Счастливчик!» Посыл я понял, типа на меня некому давить, я же глава рода. Так что не стал шутить на тему сирот и тех, у кого по тем или иным причинам отсутствует отец с матерями. «Кстати», — вновь заговорила мизуки «слышали, что в турнире будет участвовать кто-то из Юлиев?» Мамио от своей книги не оторвался, а вот остальные одновременно посмотрели на девушку. «Тех самых Юлиев?» — переспросил Теджо. «Десятых в рейтинге древнейших?» «Именно», — улыбаясь кивнула Мизуки. «И в каком ранге?» — спросил Кен. «Учитель», — ответила она. «Да что б его!» — расстроился Райдон. «Не было печали». «Ну да. Мало того, что на турнир в другую страну не отправили бы слабого участника, так тут еще и десятый по древности род в мире, у которого было 76 столетий, чтобы отточить до идеала обучения своих детей». Плюс родовые знания, плюс родовые техники. Так еще и сила членов рода больше век от века. Не настолько больше, чтобы трубить об этом на весь мир и хвалиться, но прибавка идет. А уж если это столь древний род. «Проиграть такому противнику не позор», — произнес я, и, не дав Райдону ответить на мои слова, добавил. «Позор проиграть еще до начала схватки». Захлопнув открытый для ответа рот, Райдон немного помолчал. «Ты прав». согласился он мы еще посмотрим чей писюн длиннее а что такое писюн тут же спросила мизуки с крайне заинтересованным выражением лица подловила что ж рей надо лучше следить за словами теперь выкручивайся она от тебя так просто не отстанет — ну замялся райдон это не самая лучшая тема для разговора за столом это что короткое длинная а как он выглядит «Мне прям даже самому стало интересно, как Рэй выкрутится».